Гость снова снял шапку и уложил ее себе на колени. «Хочу тебя в охранники взять. Заплачу, честь по чести, скупиться не стану. Слуги у меня храбрые, да только ма, супротив нечисти, меча до храбрости мало. Тут не только клинок, тут слово вещи требуется. Ходил я к Волховым в святилище наше, да нет с них толку». — Старые уже все, в седло не поднять. Прямо не знаю, что и станет, как помрут-то старики. Глеб Никитич укоризненно покачал головой. — Не знаю. Волхвы наши обереги мне наговорить обещались, только будет ли польза от них в чужом-то лесу. А ну как, неверное чего творится станет, что тогда? — Нет. С собой мне колдун хороший нужен, дабы на месте твари черной мог бой дать. Я не колдун, уже в который раз покачал головой Олег. Я не творю, я просто ведаю про тайные знания. Две гривны дам, пообещал Толстяк. Пять потребовал любовод. Две он с меня получил. Четыре. Пять. Ты же его не просто. Посевы от мокрухи заговаривать зовешь. Ты да его смерти в глаза заглянуть подталкиваешь. Четыре. И коня со всей упражью, на котором в белое озеро поедет, уступил немного Глеб Микитич. По рукам? По рукам. Не стал тянуть волынку Олег. Почему бы и не сопроводить путников в небольшой прогулке? Все равно определенной цели для похода у него пока еще нет. Придется довериться судьбе и катиться по воле случая. Клянешься ли ты довести в целости до Белоозера меня и мой товар? Произнес уже знакомую формулу договора толстяк. Клянусь, кивнул Середин. А я клянусь передать тебе на торговой площади озера четыре полные гривны серебра и коня со всей упряжью, на котором ты приедешь туда. Кивнул Глеб Микитич. «Как тебя зовут, воин?» «Олегом кличут», — ответил Середин. «А чаще просто ведуном. Можно и так, и так. Я не в обиде». «Выезжаем завтра на рассвете, ведун». Согласно кивнул толстяк. «Доспех твой, припасы мои. Жди нас у лесных ворот. Вот». Гость поднялся. — Ну, благодарю тебя за помощь, соседушка, и да пребудет с тобою милость богов. Стану молить сварога, дабы и позволил мне ответить тебе тем же и не единожды. — Да какие счеты между соседями? — развел руками хозяин дома. — Всегда рады. — В пути пить нельзя, — сказал любовод, когда они снова остались одни. — А дома можно? Давай выпьем за то, чтобы боги свели нас в Белоозере еще раз и дали нам на двоих один и долгий путь. — Наливай! — кивнул Середин. — Все едино. На сегодня у меня никаких планов нет. Василиск Когда Олег вышел из ворот города, Глеб Микитич уже ждал его, выседая на лениво прядающим ушами чалом скакуне. В дорогу вместо дорогих и тяжелых одеяний купец облачился в скромную серую волочную куртку с застежками на плече, тесные шерстяные штаны, сапоги с толстой кожи. Правда, с плащом он все-таки не утерпел и надел валяную сизую, как голубь, япончу, подбитую по краям лисим мехом и с золотыми пуговицами. Впрочем... Возможный лисий мех здесь считался чем-то дешевым и простонародным, поскольку на обоих бородатых купеческих телохранителях красовались лисьи-треухи с законным верхом, к которому были пришиты толстые железные пластины. Из заспехов на них имелись еще более толстые, нежели серединская косуха, кожаные куртки, широкие, обитые бронзовыми бляхами ревни. Плащи были серые, украшенный беличьим мехом и беличьими же хвостами. На груди у каждого болтались золотые амулетики в виде молотка с длинной ручкой. Разумеется, все трое были при мечах, но вот щиты на крупах коней болтались только услуг. Утро доброе всей честной компании. При виде гнедого оседланного коня без седока Валега засосала под ложечкой. Но внешне он постарался сохранить спокойствие. Попав в этот мир, рано или поздно на лошадь садиться придется. Пешком по русским просторам много не находишь. Никаких ног не хватит. Посему ведун с обускным равнодушием перекинул за спины щит. Повесил его заменную петлю на луку седла. По другую сторону прицепил заплечную суму. Прикрыл глаза. готовясь к решительному поступку. А потом поставил ногу в стремя и, оттолкнувшись от земли, поднялся к гнедому на спину. Конь схрапнул, немного попятился. От неожиданности середин схватился за поводья, сильно рванул, удерживая равновесие. С он жалобно заржал. давненько я верхом не ездил. Оправдывая свою неловкость, пробормотал Олег. Уже и забыл, «Как это делается?» Это было истинной правдой. На лошадях Середин действительно не ездил очень давно, с тех самых пор, как его в пятилетнем возрасте покатали на пони в зоопарке. Впрочем, здешние кони ростом от пони отличались не особо. Седло находилось на высоте чуть выше пояса, уши Олегу ниже подбородка. Так что падать, если что... С такого жеребца не смертельно. — И ты, здрав будь, налег. с некоторым опозданием кинул толстяк. — Поехали? — Поехали, — кивнул Средин, старательно вспоминая прочитанные в какой-то из книг правила управления лошадьми. Вперед ткнуть пятками в бока, остановиться, натянуть поводья. Поворот. Повернуть голову лошади в нужном направлении с помощью поводьев. и отпускать их по мере совершения поворота. После скачки не поить, на отдыхе отпускать подпруги. Однако в этот момент случилось то, что заставило ведуна мгновенно забыть про все теоретические познания и предоставить руками и ногам управляться с новым средством передвижения на уровне интуиции. Купец повернул коня, и Олег увидел, что у седла толстяка, покатываясь по выступающему вниз потнику, болтается большая клетка с сидящим внутри петухом. «Ну — Вот это ква! — изумленно пробормотал Середин. — Я вижу, ты время зря не терял, Глеб Никитич. Откуда такие познания? Чего ласку не взял? — Ласки у меня в доме нет, — покосился на виду на купец. а петуха просто в курятнике взял. «Кто ж тебе сказал, Глеб Микетич, что Василиски петушиного крика боятся?» Продолжал расспрашивать Олег. «Вчера ты этого, как я помню, не знал». «Хм, мыслишь ты и один такой умный в новгородских землях», хмыкнул толстяк. «А ли боишься, мы с петухом хлеб твой отберем?» «Ну, положи мне так сладок мой хлеб, чтобы я за каждую кроху цеплялся!» — улыбнулся Середин. «Однако конкурентов нужно знать в лицо. Откуда секреты Василисского утекли?» «Вещи, оскорун, за полгривны кун, вечер, много чего, протворясь их по порассказал!» Признался, наконец, купец. «Опять он!» — не удержался Середин. Ну, просто в каждой бочке затычка. Надо будет познакомиться с ним поближе при случае. Не стыдно тебе слова такие охульные про Волхова нашего говорить? Неожиданно вспылил толстяк, придерживая своего чалого скакуна. Он служитель богов достойный. За жизнь долгую ни разу себя не опозорил. Предсказания его завсегда сбываются. А ты кто таков? «Я?» — пожал плечами Середин. «Я всего лишь нищий бродяга с некоторыми навыками владения клинком и заклинанием. Может, раз уж ты теперь человек-ученый, без моей помощи обойдешься? Я не гордый. Могу хоть сейчас своей дорогой пойти». «Куда и откуда?» «Откуда ты взялся, ведун, в странных одеждах? Кто твоя мать, отец?» «В каких землях ты родился?» «Какая тебе разница, купец? Ты мне за родословную платишь или за клинок и голову?» «Я что, щенок -кокер спанеля предками хвалиться. Коли передумал, так и скажи, плакать не стану. У тебя своя дорога, у меня своя». Олег с такой силой натянул поводья, что гнедой, жалобно всхлипнув, встал на дыбы. И середину пришлось, забыв о споре, мертвой хваткой вцепиться в луку седла, чтобы не вылететь в грязь. «Ты при людях клятву дал, ведон, До торга Белозерского меня с товаром довести. напомнил Толстяк. «А к чему тебе моя клятва? Коли тебе вещи Аскарун про Василиску вчера все рассказать успел?» «Валф, Аскарун!» Сказывал, что Василиск, рождаемый черным петухом, жабой и навозом, боится токмоокрика родительского, петушинного. Покачал головой купец. И токмо ласка, быстрая, с зубами вострыми, похотиться на него способна. Не страшен он настолько, что взглядом своим может заставить укаменеть любого приблизившегося человека. А яд в нем так силен, что способен просочиться сквозь оружие и руку поразившего его воина и отравить несчастного насмерть. Это все тебе Волх рассказал, уже в который раз за последние полчаса до изумился Середин.